Глава 653. ТРЕТЬЯ ФОРМА Сильнейшая сила притяжения врывалась в трещину снаружи, затягивая тело Ван Линя за собой. Эта трещина была словно ужасная пасть зверя, которая хотела проглотить Ван Линя. Эта сила притяжения была такой мощной, что одежда Ван Линя с одной стороны прилипла к телу, а с другой трепетала словно флаг по направлению к выходу из трещины. Даже его волосы вытянулись в сторону бязны, а на его коже местами выступали бугры. Очевидно, что плоть и кровь тоже не могли устоять против этой силы притяжения. Ванолинь уже 7 дней сидел здесь в позе лотоса, и за эти 7 дней он постепенно привык к такой силе притяжения. На восьмой день он распахнул глаза, поднялся и снова сделал шаг. После этого он оказался в одном джане от выхода из трещины. Огромная сила притяжения вмиг накрыла его с головой, и тело в Аналине наклонилось вперёд, словно его тянули две невидимые огромные руки. Лицо в Ванолини помрачнело, он медленно сел, выровнял своё дыхание и начал сопротивляться этой силе. Циркуляция крови в его теле уже практически остановилась, и если бы не движение силы бессмертных, то это привело бы к многочисленным травмам на его теле. Всё ещё недостаточно. Ванолин на мгновение задумался и ослабил силу бессмертных в своём теле, его тут же потащил и встречно наружу. В тот момент, когда он уже приближался к краю трещины, он ударил по сумке, и из неё вылетела формация из семи мечей, которые обернулись семью радугами мечей, словно стрелами упав вниз, с глухими звуками вонзились в землю вокруг Ван Линя. Между мечами замелькали вспышки молний, которые крепко сдерживали Ван внутри этого круга из мечей. Молнии становились ярче, пока наконец не сформировали экран, который закрыл собой Ван Линя. Внутри формации Семи Звёздных Мечей Ван Линь медленно сел по золотосу, сейчас он находился на самом краю трещины, всё вокруг наполняло ледяное отцы, а эхо от свиста звучало ещё громче. Изначальный дух внутри тела Ван Линя тоже постепенно попадал под влияние этой силы притяжения, и его почти начало вытягивать наружу. Но оболочка, которая долгое время окружала Ван Линя, появилась снова, и изначальный дух оказался заперт в теле и не мог оттуда выбраться. Кроме изначального духа, намерение убийства в божественном сознании Ван Линя тоже поддалось действию притяжения и начало вытягивать снаружи, словно что-то материальное. Это намерение зарождалось внутри сердца убийцы и превращалось в тонкие красные линии, которые проступали на кожу Ван Линя. Через какое-то время взгляд Ван Линя сверкнул, и он переместился ещё на тричи вперёд, и вместе с ним переместились семь мечей, сила притяжения снова усилилась, и на коже Ван Рене постепенно проявилась ещё одна красная линия. Когда ужасная сила притяжения коснулась семи мечей, окружающих Ван Рене, от них тут же раздался стальной звон, их души вылетели наружу и объединились в одно целое, непрерывно изменяясь, словно не желая принимать определённую форму, они вместе противостояли силе притяжения. Кроме того, от электрических вспышек, которые были порождением мечей, тоже послышался треск, и их связь стала более крепкой и плотной, отчего мечи дерзко продолжали движение вперёд, словно слиты из земли воедино. С продвижением Ван вперед вперёд красных линий на его коже становилось всё больше, они все появлялись и появлялись, пока все тело Ван Линя не стало красного цвета. Этих тонких линий было слишком много, и если бы кто-то решил сосчитать их по одной, то их бы оказался миллион. Ровно такое же количество, как потоковцы овцы убийств и печати жизни. Красные нити пульсировали внутри кожи, Но дух Ван Линь оставался бесстрастным, он сделал глубокий вдох и оказался на самом крыле трещины, но даже здесь он всё ещё не мог вытянуть из своего тела намерение убийства, только лишь проявить его на своей коже. Ван Линь посмотрел наружу, в темноту бездны, и взгляд его сверкнул молнией. В этой вспышке света он увидел в двадцати джанах внизу выпирающую каменную платформу, а также древнюю формацию телепортации, изображённую на ней. Молча все просчитав, Ванолинь поднялся и вылетел из трещины наружу. Его силуэт, словно молния, метнулся к этому камню в двадцати джанах. Семь звездных мечей последовали за ним, и в тот миг, когда тело Ванолине только пересекло грань трещины, ужасная сила притяжения из бездны тут же бешно набросилась на него. Здесь она была в бесчисленное множество раз сильнее, чем внутри трещины, и несколько красных нитей тут же вытянуло из кожи Ванолине наружу. Как только они покинули его тело, то тут же зацепились за него снова, словно сопротивляясь, но очень скоро нити стали сгустком красного тумана, который исчез, будучи унесённым в бездну. Одновременно с этим семь звёздных мечей окружили воноление и начали быстро вращаться, и скорость их вращения была такой высокой, что они сформировали очень сильную воронку, из которой вдруг появилась противодействующая сила. Вместе с вращением воронки мечей эта сила становилась всё больше. Вон лень внутри этой формации мечи, шаг за шагом приближался к каменной платформе. Сейчас он был крайне сконцентрирован и не решался действовать слишком опрометчиво. Одно неверное движение, и его затянет внутри бездна. Вокруг все было заполнено густой леденящей душу Цы, а мощь силы притяжения превышала все ожидания, словно на него сверху давило множество огромных рук, и ещё столько же рук хватали его снизу, пытаясь отащить за собой. Свист вокруг походил на рёв и гневные крики хозяина этих огромных рук. Скорость вращения семи звёздных мечей уже достигла определённого предела, но та противодействующая сила, которую создавала круговорот, всё же не могла дать отпор силе притяжения. Ван Линни вот-вот должно было затянуть вниз вместе с формацией мечей. В это мгновение взгляд Ван Линни сверкнул, и из пустоты под его ногами вдруг появилась чёрная тень, которая была словно крепко связана с телом Ван Линни. Только лишь появившаясь тень крутанулась на месте, ее руки сложились в необычном заклинании, а изо рта послышались тихие слова. Через миг эта черная тень превратилась в черный ураган, мощная, свирепая, ударная сила которого все же заставила силу притяжения на миг остановиться. Этот ураган накрыл с собой формацию мечей вместе с ваннем внутри и полетел к большому выступающему камню, который был уже недалеко. Когда его нога коснулась камня, ван Алень выдохнул глоток воздуха. Формация мечей в сочетании с божественной способностью бессмертного стража на короткое время могли противостоять силе притяжения бездны, но это не могло продолжаться слишком долго. Оказавшись на каменной платформе, Ван Лейн сел в позу лотоса, у него не было времени изучить формацию на камне, он должен был торопиться, чтобы вытеснить из своего тела все красные нити. Его взгляд ярко сверкнул, один взмах руки, и ураган, в который превратилась его марионетка, Воронка и втянулся в тень за его спиной, исчезнув без следа. Семь драгоценных мечей с огромной скоростью закружились вокруг Ваналине, когда исчез этот ураган. Ван Линь сразу почувствовал невообразимо мощную силу притяжения. Он крепко жал челюсти, и на его лице вздулись синие жилы. Ведь у него был очень свирепой. Большое количество красных нитей на его коже тут же было вытянуто наружу этой силой притяжения. Они, как живые, начали сопротивляться. Но в конце концов всё же больше не могли противиться силе притяжения и покидали тело Ван Линя, с хлопком превращаясь в красный туман и исчезая без следа. На теле Ван Линя словно вырос густой красный мех. Множество нитей, вытянувшись наполовину, начинали сопротивляться, и всё это выглядело очень странно и необычно. Одна за одной красные нити вытягивались и превращались в красный туман так, что этот туман вокруг тела Ван Линя не исчезал почти ни на миг, и его постоянно утягивала за собой сила притяжения а на его месте тут же появлялся новый. Так продолжилось раз за разом, и прошло уже неизвестно сколько времени, когда кожа Ван Линя постепенно перестала быть полностью красной, а кое-где просвечивал её естественный цвет. Ван Линь сделал глубокий вдох и вдруг распахнул глаза, и из-за его спины появилась тень, которая снова превратилась в ураган и накрыла собой Ванлиня. Он сделал шаг и полетел в сторону трещины, из которой вышел. С трудом добравшись до неё... Ваналин оказался в месте, где не было больше силы притяжения. Он чувствовал себя так, словно 10 дней и 10 ночей боролся с культиватором поздней стадии вознесения, став полностью ослабленным и опустошенным. За эти несколько дней в процессе противостояния силе притяжения Ваналин тратил свою энергию, чтобы с одной стороны сопротивляться притяжению и управлять формацией семизвездных мечей, а с другой стороны вытягивать из тела все красные нити. И более того... Ему требовалось каждый момент управлять силой бессмертных, чтобы укреплить своё тело, дабы его не утащило с каменной платформы в бездну. Все эти процессы вместе выжимали из Ван Линя все силы, и он знал, что если продолжить дальше и допустить хоть малейшую оплошность, то это приведёт к его гибели. Он решил сделать передышку, вернуться в безопасное место и восстановить внутренние силы, а когда снова будет на пике сил, продолжить. Ван Лень быстро привёл себя в порядок, его взгляд сверкнул — он снова взял под контроль формацию Семи Звездных Мечей и снова вышел из трещины. Это продолжалось ещё несколько месяцев, и прошло уже 4 года с тех пор, как Ван Линь был заперт здесь, и в один из дней, когда он сидел в позе лотоса на камне в глубокой бездне, ещё одна красная нить слегка дрогнула, покидая его тело. Вытянутая силой притяжения из кончиков пальцев руки, она, словно издав недовольный крик, превратилась в красный туман и исчезла. Это была последняя красная нить в его теле, И в тот миг, когда она исчезла, Ваналин распахнул глаза. Его лицо выглядело усталым, но глаза сверкнули холодной вспышкой. «Техника убийства бессмертных!» Он надолго замолчал. Ледяной свет постепенно поток в его глазах. Он опустил голову и его взгляд обратился к формации телепортации под ним. Взглянув на неё лишь секунду, Ваналин закрыл глаза и больше не обращал на неё внимания. Он просто спокойно сидел там и ощущал на себе силу притяжения. Только погрузившись в эту силу целиком, можно было ощутить её малейшие изменения. Если он хотел изучить её, то должен был раскрыть свою душу и не противиться этой силе, словно став бесплотным, чтобы эта сила проходила сквозь него. День за днём, год за годом. Так Ван Ринь просидел ещё три года. Семь звёздных мечей уже больше не вращались вокруг, а просто торчали с земли вокруг него. Ван Ринь словно слился в один с этим камнем, И вначале сила притяжения ещё заставляла его тело дрожать, но постепенно он словно стал бесплотным, а сила входила в его тело и выходила через него. Время шло, и ещё три года пролетели как миг. Сила притяжения проходила прямо через тело Ван Линя, ни на миг не задерживаясь и устремляясь вверх. Даже его одежда и волосы совершенно не двигались, и их больше не затягивала сила притяжения, как три года назад. Не только тело Ван Линя не двигалось, но и его разум — Он был словно спокойный, вода в колодце. За эти шесть лет, по мере того, как сила притяжения проходила сквозь каждый сантиметр его существа, Ванолень постепенно погрузился в очень необычное состояние. Ему самому казалось, что он ещё без остатка, и только поэтому сила притяжения не имеет над ним никакой власти. И только через его изначальный дух сила притяжения ни разу не смогла пройти. Именно поэтому в этом странном состоянии Ванолень постоянно чувствовал незавершённость. Он мог пропустить силу притяжения через своё тело, мог слиться с этой силой, но он не мог заставить свой изначальный дух, своё сердце, по-настоящему стать единым целым с силой притяжения. Но Ван Линь не спешил. Он спокойно ощущал силу притяжения и в этом странном состоянии постепенно заставлял свой изначальный дух рассеяться. В мгновение ока прошло ещё пять лет. Ван Линь провёл внутри этой бездны уже 15 лет, и только на этом камне он сидел уже целых 11 лет. Его изначальный дух все-таки не мог рассеяться до конца и без остатка соединиться силой и притяжения души и телом. На 17-й год пребывания в Анрене здесь он открыл глаза. В его взгляде отразился опыт всего, что он пережил, и он спокойно смотрел перед собой. Полное слияние души с силой и притяжения означает отсутствие малейшего чувства отторжения. Если я хочу познать притяжение, я должен с ним соединиться, и я сам должен стать частью этой силы. Если останусь силой притяжения... «Мы, естественно, сольемся воедино». Ванолин замолчал. Об этом он подумал уже много лет назад, но просто было лишь сказать, чтобы по-настоящему это сделать, нужно было столкнуться с огромными сложностями. Как превратить самого себя в силу притяжения, как стать её частью, он не имел ни малейшего понятия. Ванолин за 17 лет уже привык к существованию свиста, который не прекращался ни на миг. Это был голос силы притяжения. Ванолин сделал глубокий вдох и закрыл глаза. «Спускайся!» Внутри его изначального духа снова раздался голос той девушки. Ванолин резко распахнул глаза, и в них взорвались яркие вспышки молний. Он опустил голову и посмотрел в темноту перед собой. Свет его глаз становился все ярче и ярче, пока, наконец, достигнув пика яркости не ещё совсем. Тогда Ванолин медленно поднял тело, которое не двигалось 13 лет, и шагнул вперёд. Этот шаг он сделал без использования какой-либо божественной способности, как простой смертный который шагал в пустоту с вершины отвесного утеса. Его тело тут же упало в глубокую бездну внизу, его вмиг проглотила чернота. Тело Ванолиня с огромной скоростью падало вниз. В этом падении он закрыл глаза, а сила притяжения бешеного шла в его тело и превратилась в огромные руки, которые схватили его и яростно потащили за собой. По мере его падения ледяная цы вокруг становилась более густой, и даже на стенах вокруг появился лёты иней. Ванолинь как будто ничего этого не видел, Он всей душой погрузился в то странное состояние, в котором в его голове существовало единственное понимание намерения, что он сам превратился в силу притяжения. Погрузиться в силу, превратиться в силу, стать силой. Изначальный дух Ван Линя в этот миг взорвался бесчисленными раскатами грома. Сила притяжения прошла сквозь его плоть, бешено слилась с изначальным духом и скрылась внутри него. В этот миг Ван Линь открыл глаза, и пусть его тело всё ещё падало вниз. На его губах показалась лёгкая улыбка. Он сделал глубокий вдох, и его тело вдруг совершенно невообразимым образом остановилось в падении. Сила притяжения текла сквозь него, не встречая больше никаких препятствий. Его изначальный дух, его плоти кровь, он весь в этот миг целиком слился с этой силой. Он стал частью силы притяжения. Он опустил голову и посмотрел вниз в глубину, где не было дна, а была лишь бескрайняя бездна, Подобно бесконечному жёлтому источнику, она могла поглотить всё внутрь своего мира невообразимого бытия. Пришло время выбираться отсюда. Третья форма моего понимания пути — это сила жёлтого источника. Ван Линь поднял голову, посмотрел наверх и начал постепенно подниматься. «Спускайся. Прошу тебя, спускайся». Впервые в голосе этой девушки внутри его изначального духа послышались чувства.